Александр Громов, Властелин пустоты Роман Пролог Самым неожиданным было то, что прогнозы о полном вымирании человечества к 210 3000 4000 году нашей эры не на грош не оправдались. Самым закономерным было то же самое: И Солнце по-прежнему светило, грело и, не задаваясь вопросом, зачем. продолжала свой ленивый путь по галактике через звездный клочок, ответвившийся от спирального рукава Ориона-лебедя. И планеты, все как одна, по-прежнему слонялись от перигелия в кофелии своих орбит, в положенное время подставляя солнечному ветру то или иное полушарие, меняли климат, теряли и наращивали полярные шапки, Безумствовали землетрясениями и ураганами, варили в мантиях редкостные минералы, принимали переселенцев и, не задаваясь вопросом «за что?», безропотно отдавали им то, что имели. Астероидов уже не было. Люди рождались, мужали, старели, безропотно трудились, впадали в крайности, возносились над миром и выбирались из нищеты. Крали чужое белье и устремлялись к звездам, лечились от насморка и воспитывали детей, становились тиранами и мучениками, создавали шедевры искусства, исполняли двумя пальцами собачий вальс, ссорились с соседями, погружались в религии и пытались позитивно воздействовать на наследственность. Умирали, как всегда. Как и прежде, Человечество превосходило неживую природу многообразием явлений. И человек зачастую сам не подозревал, насколько он велик и настойчив, равно как неведомо ему была мера собственной беспомощности, беспринципности и глупости. Земная цивилизация пережила химические, радиационные и генетические кризисы, одну глобальную войну, последствия парникового, тепличного и оранжерейного эффектов поочередно, 23 пандемии неизвестных болезней, два малых ледниковых периода и один не так, чтобы малый. Случалось, человечество вымирало на 9 десятых и больше, затем возрождалось, меняясь с каждым новым возрождением и не подозревая об этом, приобретало новые способности, Быстро множилась в числе, меняла привычки, правительство и режимы, слабо реагировал на приказы вождей вынуть из карманов кукиши для учета последних и, поплевывая неизвестно почему адресу, работала, работала, работала. После чего до очередного вымирания оставалось не так уж далеко. Вопросы перемещения во времени. все еще выглядели теоретической абстракцией. Примерно в 2200 году с открытием макротуннельного эффекта была разработана туннельная камера. Вид связи, позволяющие осуществлять переброску материальных, в том числе и живых тел, в виде информации, записанной на субкварковых частицах с последующей сборкой на приемном конце, практически мгновенно и насколько угодно большие расстояния. С этого момента вялый процесс колонизации Солнечной системы ускорился в сотни раз. Беспилотная ракета доставляла на избранное космическое тело туннельную камеру-приемник, после чего перед камерой передатчиком выстраивалась длинная очередь переселенцев. Очень скоро туннельные камеры стали основным видом транспорта и на Земле. Не обошлось без оппозиции. Как это бывает сплошь и рядом, мысль опередила время. Далеко не всем, оно и понятно. Пришлась по вкусу идея разрушения человеческого тела в камере передатчики и использования энергии аннигиляции человека для туннельного переноса. «Что будет?» – спрашивали скептики. «Если при субкварковой записи часть информации будет утеряна или искажена». Пассажир появится в пункте назначения нежизнеспособным уродом? Да и появится ли он там вообще? Тихийные бунты против туннельного транспорта обычно носили локальный характер. И по размаху ущерба не превосходили стоимости поврежденных камер, но продолжались довольно долго, вплоть до 2250 года. На этот отрезок времени падает и громкий скандал, Некая молодая незамужняя особа по имени Доминика Лукреция Санчес, собираясь провести уикенд на Аляске, вошла в туннельную камеру на центральном вокзале Асунсьона и мгновение спустя появилась в Анкоридже, беременной на седьмом месяце. Лечащий врач Синьориты Санчес заявил под присягой, что до злополучного инцидента ни о какой беременности не могло быть и речи. Судебный процесс, продолжавшийся несколько лет, родил прецедент. Отцом ребенка была признана камера передачи Васунсьоне, и вряд ли в чем-нибудь виновный обслуживающий персонал камеры был присужден к уплате алиментов в пользу матери-малыша, появившегося на свет, кстати, сказать, вполне здоровым. Впрочем, очень возможно, что это только анекдот. Численность населения Земли в целом росла, хотя вряд ли за счет туннельного транспорта. Килообразная динамика подъемов и падений, до обидного похожая на зигзаги численности популяции леммингов, могла позабавить кого угодно, только не землянина. 2000 год. 6 миллиардов 500 миллионов человек. 2100 год. 11 миллиардов человек. 2200 год 15 миллиардов 300 миллионов человек 2300 год 2 миллиарда 100 миллионов человек 2400 год 8 миллиардов 700 миллионов человек 2500 год 900 миллионов человек 2600 год 4 миллиарда 400 миллионов человек 2700 год. 20 миллиардов 200 миллионов человек. Солнечная система была освоена, но звезды по-прежнему оставались недостижимыми. Теоретически существовала возможность туннельной заброски исследователя в окрестности любой звезды в галактике, но только в виде субкварковой информации об этом исследователе, от которой, как легко понять, проку мало. В 2788 году, эта дата известна точно, к ближайшим звездам стартовали сразу два туннельных корабля. В их действии был заложен иной принцип, нежели в работе заурядных туннельных камер. Однако название, не отражающая суть, прижилось, в чем нет ничего удивительного. Называют же слоеный торт Наполеоном, и все довольны. Туннельный корабль был способен покрыть расстояние до ближайших звезд за время, исчисляемое немногими неделями. В системах Альфы Центавра, Сириуса и летящей Барнарда не было найдено подходящих для жизни человека планет. Впрочем, на всякий случай там были оставлены капсулы с туннельными камерами. Прогресс был достигнут после изобилующего трудностями полета К Эпсилон Эридана из шести планет оранжевого карлика, две, вторая и третья, оказались пригодными для колонизации. Вторая стала форпостом для дальнейшей эмиссии человечества в галактику. Разрабатывались методики очистки планет, населенных местной жизнью, редко встречающейся и, как правило, вполне примитивной. Отныне человечество получило возможность бесконтрольно увеличивать свою численность. В 1903 году началась всеобщая война. Надо ли описывать ужасы происходившего? Достаточно напомнить, что до окончания войны была забыта письменность. Воюющие стороны умерщвляли друг друга ядерным, уродовали генетическим, и трясли геофизическим оружием. В междуусобную бойню было вовлечено и население ближайших систем. Как ни победитель во всеобщей войне был, но выигравшая сторона позавидовала проигравшей. О периоде до 3300 года нельзя сказать ничего определенного. Археологические находки из тех слоев, наводит на мысли об очень странном и неудобо понятном социуме. Жизнь теплилась. В 3658 году человечество вновь изобрело туннельную камеру, а десятилетием позже сумело по уцелевшим чертежам восстановить примитивный туннельный звездолет. Путь в галактику вновь был открыт. К 4000 году довоенный уровень развития цивилизации был неизмеримо превзойден как с количественной, так и с качественной стороны. Но все это к слову. Никогда еще со времени постройки туннельного корабля «Белая звезда» на Серенгийской верфи в его рубке не наблюдалось подобного столпотворения. Поймали, наконец... «Да, вот он. Веду вручную. Эх, потерял. Очень слабый контакт. Эта штука почти ничего не отражает. «Ага. Снова поймал. Вот он. Выходит из-за кольца. Маневр. Так. Сближение. Цель захвачена. Через шесть с половиной минут выходим на дистанцию уверенного поражения. Капитан потер виски». Шесть половиной минут для принятия решения бездна времени. Послушайте, э, как вас? Да-да, я помню. Вы уверены, что объект является искусственным? Достоверность 7 девяток, капитан. Чудес не бывает. Эта штуковина заведомо искусственная и режет нам курс. Прикажете объявить боевую тревогу? Нет, пока только готовность номер 2. Продолжаем выполнение программы. Курса не меняем. Черт знает что. Пожаловался капитан первому помощнику. Исторический момент. Первая экспедиция очистки. Десять лет подготовки на сиринге. Плюс перспективная планета. Да что там. Просто прекрасная планета. И на себе. На первом же витке того и гляди получим по носу неизвестно от кого. Обидно, черт. Просмотрели цивилизацию, капитан? Вряд ли. Какая тут может быть цивилизация? Лес один. И потом, не я же выбирал для очистки эту планету. Уж поверьте мне, в архиве нет никаких упоминаний, ни очистки, ни даже о беглой разведке этой системы, кем бы то ни было, кроме нас. Да военные информасивы частично утрачены, капитан. Да и послевоенные. Будет вам коллега, сам знаю. Капитан помолчал, кусая губы. И очень хорошо знаю, что такое заявочный буй. Вы полагаете, это земляне, капитан? Обязан предполагать худшее. С землянами нам не тягаться. Кстати сказать, у них довольно своеобразные заявочные буи. На локаторе. Есть капитан. Десантная капсула только что отошла. Объект меняет курс и резко увеличил скорость. Идет на нас. Две минуты десять секунд до выхода на дистанцию. Лицо первого помощника быстро каменело. Только дергался кадык, выдавая страх. Неожиданная рев капитана заставила резонировать переборки. «Прекратить выполнение программы! Боевая тревога! Огонь на поражение! Курс отхода мне! Живо! Уходим! Уходим!» Эти команды стали последним, что слышали люди на борту туннельного корабля «Белая звезда». потому что раскаленный газ не способен отдавать команды, а умеет лишь безгранично расширяться в пустоте. На один короткий миг белая звезда в самом деле стала ослепительной белой звездой, затем расползлась по черноте корявым осьминогам, бесстыдно раскинувшим толстые светящиеся щупальца, затем свечение угасло. В малой десантной капсуле двое десантников лежали тесно бок о бок, как два соседних снаряда в кассете. А для третьего, если бы исыскался доброволец, места не нашлось бы, да и не надо. Уважающий себя десантник не станет гордиться за урядным заданием. Все работы – слетать на спокойную с виду планету, осмотреться, взять пробы. Положа руку на сердце, автоматы справились бы ничуть не хуже. Еще повезло, что капитан вошел в положение. позволив размяться засидевшимся без дела десантникам, мог бы и не позволить. Вряд ли десантирование на спокойную планету впоследствии даст повод похвастаться, но набрать немного вовне часов для аттестации тоже не последнее дело. До того, как прошла команда на расстыковку, старший из двух десантников, чье имя не имеет для нас никакого значения, попросту спал, откинув голову фиксаторы, и пробудился... ощутив легкий толчок, а вслед за ним невесомость, маскируемую привязными ремнями. Младший, чье имя не должно нас пока интересовать, настолько успешно изображал, будто ничуть не нервничает, что в самом деле успокоился и даже начал позевывать. Капсула сядет точнехонько по наводке с белой звезды, аналогично ей взлетит после того, как десантники немного потопчутся по планете, Рутина, она рутина и есть. Удар оказался настолько сильным, что оба отключились на несколько секунд. Капсула встряхнула, опрокинула и закрутила волчком. Потом началась работа, рутинная, но стремительная. Для хорошо подготовленного профессионала рутиной является абсолютно все. Когда безумное вращение капсулы удалось остановить, Среди жалобного писка прибора прозвучало и записалось, неизвестно для кого, лишь несколько вопросов и ответов. Чужой корабль? Вряд ли. Больше похоже на сторожевой спутник. Одного не понимаю, почему мы еще живы? Старший посопел, пытаясь оживить навигационный комплект. Ага, хоть это работает. Между прочим, маршевый двигатель сдох. Скорее всего, нас приняли просто-напросто за крупный обломок, что и не удивительно. «А наши ему тоже успели врезать», — заметил младший. «Ты заметил?» Старший только махнул рукой, возился с расчетами. «Витка-2 сделаем», — сказал он наконец. «Потом будем падать. Не сгорим, значит разобьемся. Что-нибудь можно сделать? Постараться упасть в океан. Тогда, может быть, утонем». Шуточки у тебя. Потом они почти не разговаривали. О чем? Ни одного слова не прозвучало о погибшей белой звезде. Не было ни смысла, ни времени впустую тратить слова и эмоции. Для тех, кому осталось жить навряд ли больше двух часов, минуты летят чересчур быстро. И им нужно было успеть сделать очень многое. Или хотя бы попытаться успеть. Океан не любит падающих в него с неба. Он встречает их очень жестко. Казалось, капсула не вынырнет никогда. Но вот она едва заметно закачалась на зыбе, и младший, порядком повозившись, сумел отвалить изуродованный люк. Он вытащил тело старшего, сразу поняв, что ему предстоит сделать, и все-таки долго пытался оказать ненужную первую помощь. Затем безжизненное тело соскользнуло в океан, увлекая за собой обрывок лопнувшего привязного ремня и, медленно кружась, исчезло в глубине. Небо здесь было синее, как на серинге, а море под капсулой, сине-зеленое. Младший подождал с минуту, пока неяркая вспышка в сине-зеленом не подтвердила, тело старшего перестало существовать. Шипящий рой мелких пузырьков поднялся из глубины. Так хоронили десантников, погибших на чужих планетах. Так их хоронят при невозможности вывести тело. Ближайшим родственникам на Сиринге будет вручен личный жетон, снятый с груди погибшего. Если будет. Что может быть банальнее одиночки, застрявшего посреди океана? Младший мельком подумал. Что глупо умереть способом, описанным тысячу раз, и почему-то именно эта мысль вцепилась в него намертво и не отпускала. Глупо, бормотал он, то и дело вглядываясь в горизонт изъеденными солью глазами. Глупо. На второй день он попробовал опреснять воду. На четвертый попытался пить соленую и его выворотило. На шестой он привык и пил, не морщась. Утром седьмого дня он прикончил Энзе и проклял старшего, ошибшегося в расчетах, и в тот же день различил вдали полоску суши. Еще два долгих дня и две ночи человек пытался помочь ветру и течению прибить капсулу к материку, пока та не села на рифовую отмель. Отсюда, до густо поросшего лесом берега, можно было рискнуть добраться вплавь. Какие-то крупные тени двигались под ним на глубине, пугая. Уже невдалеке от полосы прибоя, под самой поверхностью воды, совсем рядом пронеслось нечто непомерно большое, швырнув в лицо гребень поднятой волны. Он выполз на берег и долго отдыхал, лежа на песке. Чит длинный язык высунулся у края отмели, обернулся вокруг капсулы, и титановый шар исчез. Человек отметил это вполне равнодушно. Потом вошел в лес, еще не решив, нужно ли ему продолжать бороться за жизнь до последнего, как учили, или не стоит продлевать мучения еще на несколько дней. Когда-нибудь я расскажу вам о том, что с ним случилось дальше. Или расскажет он сам. Я не против. Главное – все это тоже к слову прошло пятьдесят лет